Глава 3. В которой герой, беседу с начальством, получает униформу с чужого плеча и отправляется на охоту. Шары нескольких десятков спасательных модулей неярко мерцали в свете искусственного освещения. На образную галерею, откуда открывался прекрасный вид, мы перебрались по одной простой причине. Здесь было относительно чисто, во всяком случае пока. «Да я вас всех казню к чертовой матери! Расстреляю! Повешу! На рудниках сгною!» В общем-то, Луи производил впечатление вполне вменяемого человека. Вот только сейчас вице-спикер изрядно напоминал их готового взорваться вулкан. Однако его собеседника это, похоже, нисколько не трогало. Но чего ему бояться, когда он на другом конце системы? И приближаться к станции на дистанции уверенного выстрела вовсе не собирается. Ну вот теперь-то нам и настало полное жо... Эх, вздохнул полководец, но договорить последнее слово не успел. Ему дали по металлической башке. Половником. Не при детях. Строго процедила повариха, кивая в сторону соседнего стола. Там за взрослыми, один из которых был верховной властью данного государства, с интересом наблюдали три десятка обедающих школьников. «А никто не посмотрит, что ты железный!» Мелочь вместе со своими учителями и родителями, примерно половина карапузов, отсиделась в каком-то частном бомбоубежище. Увы, там почти не оказалось припасов, а потому им волей-неволей пришлось направляться к ближайшему спасательному модулю как раз туда, где мы отходили от последней недавней битвы. Внутрь нас, правда, пускать пока не собирались. При каждом открытии двери бункера, заодно являющегося центром криозаморозки, с высоким сроком автономной работы и даже собственными корабельными двигателями, надлежало всесторонне обследовать предыдущую партию беженцев и выдержать многочасовой карантин. Помимо всего прочего, флорениты были известны в галактике как непревзойденные специалисты по биотеррору. Даже один, просочившийся к большому скоплению людей, вольный или невольный диверсант, мог выпустить из себя эпидемию, превращавшую все собранное в одном месте населения в чудовищ, или просто в трупы, если повезет. К нам не пришлют солдат, чтобы помочь отбить танцию, не спецназ, не десант, не даже проклятую всеми богами космоса пехоту. Луи шинис в гневе швырнул на составленный из ящиков пластиковый стол свой наручный компьютер. Браслет массивного устройства пробило из царапанное покрытие и едва не упал на пол. У союзников якобы нет с собой подобных войск, хотя призовые команды нашлись, а остатки наших удаленных баз уже успели перейти под руку либо к императорцам, либо к федералистам. Как вообще получилось, что на станции столько зараженных и диких флоренитов? Уточнил я у полководца, сидящего рядом, и латающего свою сплющенную сторону тела при помощи паяльника и набора запасных деталей. Ты, видимо, очень издалека, если не знаешь, что стандартная десантная группа флоренитов — это тысячи тупого мяса, сотни десантников, несколько десятков вполне разумных высших особей и пара-тройка высокопоставленных засранцев. пробурчал иск и был бит поварёшкой из-за своего последнего слова. Впрочем, удар не впечатлил его нисколько. Эти уроды напали на нашу базу главным образом из-за того, что запитанное от главного реактора лучевое орудия свободно добивало до первого астероидного пояса в котором завернуты наши основные промышленные предприятия, которые они сейчас грабят. И каждым выстрелом мы могли испарять по крейсеру. Орбитальный оплот за счет своих торпедных батарей и авиакрыла вообще был способен разорвать не одну вражескую эстакаду на кусочки. И поэтому после двух суток осады флориты решили перевести борьбу на сверхблизкую дистанцию. Их десантные транспортники и корабли-уничтожители прыгнули через гиперпространство прямо на анчар Вздохнул вице-спикер становясь еще более бледным, и даже его усы при неприятных воспоминаниях паникли. Около двух десятков звездолетов не смогли вовремя затормозить и разбились о планету, но выжившим было плевать. Наши города и системы наземной обороны уничтожены тектоническими бомбами, а пару сотен боевых транспортов рванули к переполненной беженцами станции. Несколько десятков их удалось взорвать, но оставшихся хватило за глаза. Истребителей выпустить никто не успел. Да и торпедный зал произвели тогда, когда обшивки оставалось уже считанные километры. А с такой дистанции выжившие в обломках флорениты и своим ходом нормально по космосу добраться могут. Во всяком случае, если разумные особи не дадут диким разлететься куда попало. В общем, волна тварей затопила орбитальный оплот и изнутри выключила все системы обороны методом врезания тех, кто ими управляет, констатировала я очевидное. Видимо, станции им сильно понадобилось. Они то бы тоже разнесли на кусочки. Миллион диких флоринитов стоит намного меньше, чем такая космическая крепость, хмыкнул полководец. Во всяком случае, по меркам растительных лордов. Все же хорошо, что нам удалось их уничтожить всех до единого. Другие разновидности высших флоринитов могут быть более опасны в бою. Но стратегии из них, как правило, никудышнее. С чего ты так решил? Удивился я, скривившись и потирая живот. Чудовищную рану на нем уже удалось затянуть. Но фантомная боль меня все еще преследовала. Все же разработчики нереальности – садисты. И почему-то я больше чем уверен, что сами они без особой надобности и носу не покажут из райских ее уголков, где насилие по отношению к ближнему запрещено на аппаратном уровне. В такой громаде свободно может прятаться еще несколько десятков, если не сотен подобных уродов, даже если у каждого из них тоже есть танк, а не трусы. И когда к станции стал подлетать флот союзников, поспешили унести свои драгоценные задницы на уцелевших транспортных кораблях. Бросив тупых, недостаточно быстро драпавших подчиненных на произвол судьбы. «Но мы с вами еще живы», – пожал плечами андроид, прячущий в своем железном корпусе полноценный эскин. Будь на станции хоть один растительный лорд, он бы немедленно явиться сюда, чтобы добить нас. Повезло, что последний из них так хотел забрать всю станцию себе. Он от жадности совсем обезумел, и даже не вызвал через портал пару-тройку коллег. Вынужден согласиться. Вице-спикеру стало потер лоб, испечренный бисенками пота. А после перевел на меня тяжелый взгляд, уставший глаз. Мердин, я надеюсь, вы понимаете, что у меня просто нет права пропустить неизвестного человека отсиживаться в один из спасательных модулей. Тем более, такого человека, который может помочь спасти тех жителей, которые не успели добраться до безопасного места. Ведь есть множество тех, кто до сих пор прячется в изолированных отсеках. Люди просто боятся пробиваться по улицам, на которых идут бои. Или не могли обойти разрушенные части станции. Они надеялись, что придет помощь, но ее не будет. Мы вынуждены справляться своими силами, а потому все, кто может держать оружие, не имеют права сидеть в безопасном месте, пока не спасен последний из граждан планеты Анчар. «Эй, хватит тут лить нам на уши свою пропаганду и давить на сознательность и совесть. Если бы не он, то эту скорлупу уже взломали бы», насупился полководец, ткнув украшенным гравировкой пальцем в шарик убежища для гражданских. «А твою черепушку вскрыли бы в напрасной попытке обнаружить там мозг». «Спокойно, меня все устраивает». Примеряющий поднял я руки, не стал ждать, чем закончится противостояние политика и военного. Мне не нравятся флорениты, идея спасать от них людей не вызывает морального отвращения. А если такая работа станет еще и оплачиваться, соответственно, то совсем хорошо будет. Есть временные трудности с тем, чтобы обналичивать электронные переводы, но почему бы и нет? Пожал плечами Луи. Резервные счета планеты Анчара в Галактическом банке не могут быть заморожены. А я, как нынешний глава государства, определенно имею право выделить часть средств на оборону. Первую заработную плату предпочёл бы получить авансом и натурой, заметил я осторожно, а после подёргал свою одежду, за время поединка с растительным лордом, успевшую порядочно истрепаться и перепачкаться. То есть оружием с достаточным количеством боеприпасов и каким-нибудь хорошим скафандром на случай улетучивания атмосферы. Скафандром, не униформой или парадным мундиром. Красота и наглядность сейчас не особо нужны, в отличие от голой функциональности. Оружие подбери с пола, или из ящика, куда отряженные на уборку площади дроиды его складывают. А я сейчас свяжусь с кем-нибудь из представителей сил безопасности, которые есть в этом модуле. Полководец поморщился, поняв, что этот камень был направлен именно в его огород. Но на многое не рассчитывай. В комплектацию спасательных отсеков арсенал не входит. А жаль, надо было провести модернизацию. В первую очередь заменить им требуются двигатели, потерлоповец и спикер, смахивая катящиеся одна за другой капли. Те, которые поставили при сдаче станции в эксплуатацию, еле-еле позволяют доковылять с орбиты до планеты. На них беженцы от флоренитов точно не убегут. И до соседней системы добираться будут годы. Надо ждать, пока битвы за систему закончится, и молиться, чтобы победили люди. В противном случае лучше будет самим активировать протоколы самоуничтожения. Кстати, Мердин, как вы смотрите на то, чтобы вернуться на четвертый луч? Он вроде бы не хуже и не лучше других, хмыкнул я, наблюдая за андроидом. И Скинг в неспешной походке отправился к обзорной галереи, очевидно намереваясь притянуть очередной контейнер с грузом, который был как-то выпихнут за пределы спасательного модуля. Один раз он сегодня уже это сделал, но тогда прислали полевую реанимацию, чтобы вернуть в строй двух серьезно пострадавших в стычке ополченцев. «Или есть нечто, чего я не знаю?» «Посылать туда на спасательные работы целый отряд я не могу. Люди нужны, чтобы восстанавливать хотя бы некоторые системы обороны и предотвратить следующую попытку у Флоренита высадить дополнительный десант. А одиночку отправлять в четвертый луч будет убийством, если это не кто-то вроде вас или полководца, являющимся и сам по себе маленькой армией». Луиз задумчиво покатал между пальцами кусочек хлебного мякиша, который придал форму шара. А потом, совсем по-детски, щелкнул его так, чтобы тот полетел прямо в лоб одному из старающихся на нас школьников. Ребенок от неожиданности чуть на пол не свалился. Там, кроме уже известного вам риск диспетчер, никто не отзывается на мои запросы. Да и тот замолк 15 минут назад. Работать вам придется автономно. Во всяком случае, первое время. Спасенных доставляйте в док. Оттуда раз в сутки станем забирать их флайером, если он не сломается. А если сломается, починим и все равно заберем. А после рассортируем и направим на восстановительные работы или в эвакуационный модуль. Справлюсь. Там есть нечто, за что стоит взяться в первую очередь. Вдохнул я, торопливо доедая выданную мне порцию еды. В ближайшем будущем горячие блюда определенно могли стать редкостным деликатесом. Кстати, а те, кого вы отправляли в эти шарики корабли, там с голоду не помрут, пока мы тут пытаемся станции спасти. Бодрствует только экипаж. Остальные после необходимых медицинских процедур спят по криокамерам и мало отличаются по своим характеристикам от обычного груза. Кого-нибудь из них мы, конечно, разбудим, но не многих. Отходить от экстренной заморозки нужно под наблюдением врача. В хорошей больнице и недели полторы-две. Покачал головой вице-спикер. А насчет ключевых точек четвертого луча? Ну, ничего требующего восстановления, в первую очередь, лично я там не помню. Вдоль обшивки идут склады, за ними офисные помещения и магазины. Следом жилой район. Космическая академия есть, но там кроме курсантов ничего интересного не было. А их давно перебили или угнали в рабство флориниты, воткнувшие в район данного заведения не то три, не то четыре десантных транспорта. А еще там рекреационная зона живой природы имеется. Единственная на всю станцию. Живыми деревьями, травой и кое-какими зверушками. Боюсь, тамошные белочки теперь уже не будут так привлекать молоденьких мамочек и студенты космической академии. Сомнением покачал головой полководец держащий уцелевших в руках массивный свёрток. Выживших клеить надо будет с чем-нибудь вроде лишнего крупнокалиберного ствола, за который они могут подержаться. Или ящиком боеприпасов, для уже имеющегося. Если они не дуры, конечно. Мне надо было удовлетворить одно из тех адатайств, которых тебя предлагали перевести подальше от живых людей за аморальное поведение. Буркнул Шинес, доставая с кармана небольшой гребешок и начиная подправлять свои потрёпанные усы. Видят боги космоса. «Если бы остальные кандидаты были хуже, так бы и сделал». «Такие проблемы с персоналом?» – удивился я, рассматривая явно принесенный для меня сверток. Судя по внешнему виду, это был какой-то комбинезон из материализованной ткани. Насторожил только его цвет, ярко-алый. «Я не пью, не колюсь, не нюхаю, не сплю, не болею. Принципиально не нюхожу декрет и даже не зависаю сутками на в онлайн-играх. А кроме того, образцово делаю свою работу» хмыкнула виртуальная программа, протягивая мне новую одежду. Мало кто может похвастаться столь внушительными достоинствами. Начальству приходило мириться с моими маленькими недостатками. Обмундирование пустотного пожарного. На борту космических станций и кораблей тоже бывают пожары, и обычно они сопровождаются взрывами, вводящими из строя системы жизнеобеспечения, а потому есть нужда и в тех, кто будет бороться с огнем четко, быстро и профессионально в условиях вакуума и невесомости. Привыкшие иметь дело с искусственными катаклизмами, пожарные при необходимости замещают собой и представителей других служб, например, пустотных ремонтников или спасателей. Тип – обычная, верхняя одежда – комплексная. Прочность – 100, защита от ударов – плюс 12, защита от огня – плюс 55, защита от плазмы – плюс 50, защита от радиации – плюс 50, защита от ядов – плюс 40, запас здоровья – плюс 200, скрытность – минус 15. Запас автономности – 6 часов. Вес – 12 килограмм. Не броня, но сойдет. По крайней мере, от нее будет ощутимая польза в определенных ситуациях. Задумчиво пробормотал я, оглядываясь от туда-сюда людей. Где бы в пару к ней раздобыть огнемет? «У нас нету», – слишком поспешно заявил полководец. И меня вдруг окутало синее сияние и потащило вверх. «Кстати, вот тебе срочное поручение. В третьем луче какие-то непонятки творятся» с расположившимся там клубом любителей охоты. То они говорят, что все нормально, держат периметр и готовы принимать выживших, то зовут на помощь разными испуганными голосами. Посмотришь, разберешься, сдашь трофеи, доложишь. Предложенное задание. Охотники и охотники. Узнайте, что не так с переживающим не лучшее время охотничьим клубом. Награда – 500 единиц опыта. Вариативно. Штраф за провал – отсутствует. Принять – отказаться. Железный жлоб стукнул по столу вице кулаком, провожая меня взглядом. «Я же точно помню, один лишний огнемет еще остался. Тот, чего хозяина на чертов каток намотала». «Ну, поехали?» — осведомился пилот, беззвучно подвалившего к нам по воздуху флайера. «Ничего не забыл, а то мотаться туда-сюда я не могу. Новые топливные элементы теперь в гараже не получишь». «Все свою ношу с собой», — погладил я клинок магоубийцы, единственного предмета экипировки, которому питал теплые чувства. А если найду тебе их, согласишься потаскать?» «Как получится», – пожал плечами хозяин. «Возможно, единственного работающего на станции транспортного средства. Мы же люди подневольны, туда-сюда обычно по приказу мотыляемся. Сейчас вот флайер особо не нужен, я могу тебя подождать пару часов у третьего луча, чтобы обратно в четвертый доставить. А потом, кто его знает, как повернется?» Когда флайер двинулся в обратный путь, я наложил на себя, помимо незримой брони, еще и воздушный купол на случай разгерметизации. И только потом вспомнил, что, сжимая в руках, самый настоящий космический скафандр, который, к тому же, можно натянуть поверх нормальной одежды. Облачение пустотных пожарных, к некому удивлению, оказалось достаточно удобным. Больше всего оно напоминало спортивный костюм времен далекой молодости, только капюшон имел выдвигающуюся прозрачную пластину и несколько голографических пентаграмм, отзывающиеся на мысленные усилия. Связь, климат-контроль, куц и бортовой компьютер. Судя по тому, что в памяти последнего нашлось несколько порнороликов, мне подсунули побывавший в эксплуатации скафандр. Или полководец искренне считает, будто подобные средства досуга должны вводить в базовую комплектацию любого электронного устройства сложнее калькулятора. «Ты в курсе, что это за клуб такой?» – поинтересовался я у пилота, который уверенной рукой ввел свое транспортное средство вдоль обшивки станции. Сейчас тут все было тихо и мирно, как на кладбище. Бреком попавшийся на глаза труп в скафандре лишь еще больше усилил впечатление. Пишенебельное местечко с узиской больше, чем моя квартира. Третий луч вообще был зоной для избранных. Туда простых работяг вроде меня только по праздникам погулять опускали. Откликнулся местный житель, вовсю щелкая кнопками и рычажками на панели управления. Ну еще реклама их видео по головидео. Мол, охота на мегафауну планеты Анчар, есть развлечение для настоящих мужчин. Ну, может, так оно и есть. Во всяком случае, в первые десятилетия колонизации, где расчистки гнезд некоторых тварей не стеснялись использовать палящий главным калибром прямо с орбиты космокрейсер. «Значит, пушки у них есть. И, скорее всего, большие», – сделал логичный вывод я. но ну, инструкторы, по профессионализму превосходящей обычных егерей, тоже должны в таком месте кучковаться. Вот-вот», – согласно поддакнули мне. Я их пеленговал по радио, так сначала они созывали беженцев и объясняли, как пройти между минными закладками по безопасным коридорам. А вот потом началось что-то странное. Флайер прилетел к небольшому шлюзу на поверхности станции, и автоматические герметические двери услужливо распахнулись. Орудия нашего средства передвижения немедленно заработали, испуская широкие и ослепительно яркие лучи алого света. Пара сотен диких флоренитов, набившихся в переходную камеру, нас вроде бы и не ждали, но судя по тому, как целеустремленно, извиваясь их зеленые тела, обрадовались визиту. Отталкиваясь от стен, пола, потолка и друг друга, растительные монстры полетели нам навстречу. Хорошо еще, что делали они это медленно. Создатели данной формы жизни все-таки не могли впихнуть двигатель в свои творения. Ну, по крайней мере, в низшей стадии их эволюции. «На проклятие!» – взвыл пилот, срочно включая на своей машине задний ход. Спицы энергии, пробившие на вылет по 2-3 растения за раз, превращали их в облачка шлака за доли секунды. «Пошли прочь отсюда, твари!» «Там один десантник», — ткнул я пальцем в прозрачную поверхность кабины, куда секунды раньше вонзилась и гла замороженной кислоты. наряд был немедленно вырван прочь телекинезом, а следующие так и вовсе перехвачены на подлете. «Гаси его, с остальными потом разберемся». «Угу». Пилот испарил самого опасного из противников при помощи орудий полицейского флайера, а после принялся сосредоточенно прореживать удивительно согласованное движущееся живое заграждение. Батареи заряжены на 70%. Знаешь, мне сложновато будет прикрыть тебя с воздуха. Наверное, остатки энергии придется потратить на расчистку посадочной площадки. Не страшно, хмыкнул я, наблюдая, как последние из диких флоренитов рассыпаются пеплом. ты главное, до да места меня довези, а уж десантироваться можно и без посторонней помощи. И даже обратно на борт вернуться своим ходом. Флорен наконец-то продолжил свой путь в недра Я сразу же понял, что это действительно привилегированный район если встречающие меня раньше помещения, за редким исключением, в виде общественных мест, имели высоту нескольких метров, и до вытолка их легко было достать со стремянки, то здесь, далеко под кабиной флайера, стояли аккуратные одиночные коттеджи, наводящие на мысли о сельской пасторале. Большой участок у каждого дома, роскошная отделка всех строений, частные бассейны. Даже расстояние не могло мне помешать оценить роскошь данного места, сохранившиеся и после появления новых хозяев, которые вовсе не являлись беззащитными разжаревшими бюргерами. Агрессивные кусты явно встретили существенное сопротивление, поскольку тут и там из зелёных лужаек возвышались погнутые разбитые основы стационарных турелей, разумеется, находившиеся в настоящем окружении из отдельных листьев и веток, ранее составлявших собой флоренитов, да и относительно немногочисленные заражённые, склоняющиеся тут и там без дела или отдыхающие на полу. Носили на себе разнообразного вида скафандры. И судя по броневым пластинам и встроенным в руки предплечьим орудием, они являлись скорее боевыми, чем рабочими. Клуб вон там, в районе плотной застройки. Пилот развернул флайер к нескольким соединяющим пол и потолок колоннам зданий. По сравнению с отдельными коттеджами, кажущимися настоящими небоскребами. Это зона, в которой располагались различные усилительные заведения, магазины, ну и небольшие жилые блоки для обслуги не проживающие на территории своих работодателей. Впрочем, таких насчитывалось не то чтобы много. Богатенькие мальчики и девочки деньги считать, как правило, умеют, и живой персонал нанимают лишь для престижа. Дроиды, даже элитные, дешевле будут. Нечто невидимое, но очень-очень сильное ударило в нос флайера, и легкую машину ощутимо качнуло, а еще чуть-чуть правее моего виска в прозрачном корпусе кабины обнаружилась сквозная дырка. Пробивший снаряд лишь на считанные сантиметры разминулся с головой и ушёл куда-то в недра нашего транспорта. И судя по вони горелой изоляции, чего-то там умудрился повредить. «Мы под обстрелом!» Непонятно кому, заорал пилот, а после завершил чуть ли не мёртвую петлю, резко меняя траекторию полёта. Вовремя. Но выстрел вонзился куда-то в бок флайера и заставил машину ещё раз содрогнуться. «Работает снайпер!» «Я бы сказал, скорее лёгкий артиллерист. Улетай отсюда!» пока он тебя не сбил к чертям собачьим. Дыра в кабине лишь чуть-чуть уступала размеру моего кулака, а диаметры орудия, оставляющие после себя подобные дыры, напрасных иллюзий питать точно не стоило. Встречаемся на этом же месте, через полтора часа, время пошло. Я выпрыгнул в отрывшуюся дверцу и камнем рухнул вниз, чтобы уже через 10 метров неуправляемого падения использовать сначала левитацию, а потом невидимость. При помощи этих заклинаний я неспешно двинулся к ближайшей стене и резко... Ускорился, когда иллюзорный камуфляж, незримую броню и еще 200 недвижненной энергии снесло прилетевшей непонятно откуда крупнокалиберной пулей. «Но если ты еще и через стены меня видишь», – прошипел я, вламываясь в ближайшее окно через двойной стеклопакет и тут же метнувшись в сторону. Стена, за которой я спрятался, вздрогнула от удара. Ноги обдало строительным мусором. Скосив глаза вниз, я обнаружил застрявшие металлопластиковые переборки, 10-мм конический снаряд, который почти смог добраться до моего нежно ранимого тела. Да ладно, блин, серьезно? Вы сотворили заклинание «Магнитный бронежилет». Мана 1900 из 2050. Урон от дистанционного пулевого оружия снижен на 85%. Шанс игнорировать воздействие дистанционного пулевым оружием 15%. До окончания 4 минуты 30 секунд. Ну, сейчас посмотрим, кто тут охотник, а кто жертва. Зло прошипел я, выскакивая обратно в окно и озираясь в поисках снайпера. «Стоп! Охотник? Может, все-таки совпадение?» Новый выстрел ответил на этот вопрос. Хотя звука или вспышки не имелось, но зависший в магическом щите снаряд позволял определить направление. Ну, во всяком случае, если восстать воображаемую линию его полета. С вероятностью в 90% полили из окна одной из соединяющих пол с потолком колонн технических сооружений. Из той, на которой висела громадная и даже не голографическая афиша, изображающая какого-то саблезубого птерозавра при кресте прицела. А еще перед несколькими входами в данное сооружение красовался настоящий вал из остатков изничтоженных флоренитов. Дверные оконные проемы закрывались бронезаслонками. Нижние из них носили из себя явные следы попытки взлома снаружи, а парочку верхних, похоже, очень старались открыть изнутри. «Очень интересно», — пропромотал я смещением достигая здания. Теперь снайперу должно было стать неудобно стрелять, поскольку у его оружия наверняка имеется мертвая зона. Но если он рискнет палить прямой наводкой, то узнает, почему боевых магов рекомендовано уничтожать первой атакой. Или не трогать вообще. И что же у нас тут такое случилось, а? Помогите, он сошел с ума! Отчаянный вопль, раздавшийся из ближайшего окна с немного прогнувшимся бронезаслонками, едва не оказался эффективнее крупнокалиберной пули. Во всяком случае, я от удивления едва не рухнул вниз. «Быстрее, пожалуйста, вытащите меня отсюда!» «Запал вот-вот догорит!» «Чего?» Я выргался и всмотрелся пристально в сантиметровую щель между краем погнутой бронепластины и стеной. Была видна только штора. Ну ладно, на какой-то метр можно будет попробовать телепортироваться и вслепую. Даже если угожу в какой-нибудь шкаф или тумбочку, то, скорее всего, не выдержит нашего контакта именно они. А занозы из тела и недавно полученного скафандра можно будет и повыдергивать. Смещение. Я оказался в богато обоставленной комнате, интерьер которой был выдержан преимущественно в темно-багровых тонах. Массивные шкафы, внутри которых прерывались в сияние лампы древнего света, явно наградные кубки. Несколько обитых бархатом кресел. Массивный деревянный стол красного дерева распластанным на нем окровавленным лысым человеком. Хотя нет, судя по острым ушам, это эльф. Просто с него содрали скальп, связали и поместили на едва прикрытую обрывками белой рубашки грудь. Сложную конструкцию извьющегося кольцами медленно тлеющего бикордового шнура, соединённую с большим чёрным цилиндром, несущий скопированный из реальной жизни знак «Взрывоопасно». Причём девять из десяти ярусов этой конструкции были уже чёрными, выгоревшими. От последнего осталась едва ли четверть, сокращающаяся примерно по миллиметру в секунду. Мда... Я едва успел остановить свою руку, дернувшуюся просто смахнуть взрывоопасную конструкцию в сторону. Тонкая, почти прозрачная, невидимая леска, тянущаяся к малозаметному рычажку на бомбе, являясь страховочным элементом. «Кому же вы так насолили, батенька?» «Даже если внутри этой хренотени морально уштаревший черный порох, ваши уши имеют все шансы выйти на орбиту вокруг станции». «Помогите!» Эльф, увидев спасителя, потратил всяческое подобие здравомыслия. Он начал биться в ловушке, как вытащенная из воды рыба, буквально выламывая свои конечности из пуд. Мне даже пришлось прижать его к столу обратно, иначе моба могла бы сработать. «Снимите с меня эту штуку!» «Спокойно, всё позади». Я двумя пальцами притушил огонёк тлеющего детонатора и вдруг понял, что здесь что-то не так. Иначе почему бы где-то рядом раздались частые механические щелчки? С потолка упали колья. Из пола выдвинулись колья. Даже из четырёх стен вылетели колья. Или просто очень большие стрелы, выпущенные из открытых механизмов. Металлические, тяжелые, острые, в полтора метра длиной, ударившие сразу с их сторон и обладающие впечатлительной скоростью. Они не могли пробить мою защиту, однако буквально раскрошили на куски стол вместе с привязанным к нему эльфом. А в довершение всего, примотанная к его груди бомба взорвалась небольшим обломком напалма, окончательно сводя на нет возможность реанимации ушастого. Да я бы, скорее всего, получил такого пламенного привета весьма серьезные повреждения, если бы не обмундирование пожарника. Но оставшиеся очки здоровья снял бы своим топором выпрыгнувший черзнает откуда бугай, густо обвешанный изменяющимися ему одежду скальпами. Однако мои навыки обращения с холодным оружием позволили вовремя блокировать, пытавшись снести мне голову, лезвие взмахом магаубийцы. «Ты клюнул на приманку. Отлично!» Весело прорычал весящий на глазок не меньше полутора центров здоровяк. Скали гипертрофированные клыки. В его зелёные глаза с вертикальным зрачком ярко горело пламя азарта. Оборотень. Причём такой, который предпочёл развивать боевые навыки человеческой формы. А не слепо полагаться на ровную обращением силу. Жаль только от безумия его это не спасло. «Ты знатная добыча!» Мы обменялись в пару ударов, а потом разошлись в стороны. Мне повезло остаться невредимым, если не считать болезненного удара рукояткой топора по пальцам. А вот противник, придерживающийся фехтования весьма агрессивного стиля, заполучил глубокую колотую рану левой руки. Только кровь у него почти не текла, разорванные мышцы срастались прямо на глазах. «А ты у нас, значит, охотник», — констатировал очевидная я, создавая ледяную бомбу. «Немного жидкого азота, то, что надо, чтобы приморозить чересчур прыткого противника, особенно если он способен регенерировать. «И снайперской винтовки полил тоже ты?» нога радостно улыбнулся оборотень, а после вдруг выскочил из разгромленного помещения. Заклинание, к сожалению, не имеющее блока самонаведения, разменулось с его голым торсом на считанные сантиметры. «Приманки! Посмотрим, попадешь ли ты на другие приманки!» — поорал он. «У тебя тут еще есть заложники?» — опешил я от такого заявления, а после с руганью бросился догонять психопата. «Стой, чучундер зверопойный!» Сразу за дверью мне пришлось очень резко приседать, иначе падающий из потолка груз устроил бы сотрясение мозга, несмотря на шлем. Что самое интересное, ловушка была изготовлена из обломков офисного кресла, густо приплетенных растительными остатками знакомого вида. Нескольким десятком диких флоренитов оборвали корни, чтобы свить из их растительных волокон веревку. Следующей ловушка оказалась волчья яма, заботливо прикрытая офисным ковриком. Еле успел подхватить себя левитацией а этажом ниже, под провалом в полу, были заботленно натканы все те же колия. «Где этот охотничек их вообще столько отыскал? Может, у них в клубе мастерская по изготовлению реквизитов запрятана?» «Нет, умоляю! Мама, нет!» Аурное зрение позволило быстро найти пропавшего из вида оборотня, который уже находился двумя этажами выше, рядом с каким-то существом, обладавшим тонким женским голосом и миниатюрными габаритами. И судя по перемещению жизненной энергии между аурами, Один из них в данный момент заживо жрал другого. «А, нога! Моя нога!» Только бы это была гоблинша или какой иной карлик. Я чуть не использовал огненный столб, чтобы добраться до урода по кратчайшему маршруту, сквозь стену, которую боевое заглянание просто бы проломило. Остановиться заставило то, что в данном здании могли вполне находиться отделочные элементы из легко воспламеняющихся материалов. И другие заложники, которых найти всех до одного при начавшемся пожаре, станет затруднительно. «Эй, тварь, ты меня слышишь? Я иду за тобой!» Разумеется, на моём пути имелись и другие ловушки. Какое-то папуанское копье с перьями вылетело из шкафа. На макушку едва не приземлился хрупкий стеклянный контейнер с кислотой. А рогатая морда неведомого чудовища со стены плюнула свинцом из распахнувшегося рта. Не ошибусь в своих предположениях, если скажу, что подобными сюрпризами оказались нашпигованы всё здание клуба. И для одного психопата установить такое количество разнообразных механизмов виделась задача слишком сложной. Скорее всего, над обеспечением безопасности тут работало много народа, а потом среди спасающихся от флоренитов завелся маньяк. Как, впрочем, и ожидалось, крики детеныша привлекли к себе данную особь. Явно претендент на лидерство в себе подобных. Он должен обладать сложным социальными инстинктами. Оборотень с перепачканным кровью лицом лихорадочно черкал в блокноте какие-то заметки находясь в каком-то аналоге медпункта. Во всяком случае, тут имелись приборы для измерения роста, веса, зеркало над раковиной, большое окно для притока свежего воздуха и дальний ростник рентгеновского аппарата в углу. Примотанные изоленты к кушетке в углу труп принадлежит девочке лет десяти, с одраным скальпом и с напрочь отгрызанными ногами, из которых еще сочилась кровь. Красная шапочка, которой не повезло совсем чуть-чуть дождаться охотника. И то, что брюхо серого волка я вспырю вдоль и поперек, ей уже не поможет. Судя по тому, как резко обравились крики, еще на середине моего пути она умерла от боли и ужаса. Не исключено, что маньяка могло привлечь сладкое мясо молодой самочки. Для многих высших хищников свойственен внутривидовой каннибализм. А если данная особь явилась захватить территорию, то она вполне могла посчитать целесообразным сначала избавиться от потомства конкурентов, лидирующих здесь раньше. «Не шевелись, пожалуйста, натуралист поганый!» Сосредоточенно попросила я слетевшего с катушек оборотня, ища в своей памяти подходящих данной ситуации проклятия. Или, вернее, пытаясь определиться с нелегким выбором, какой именно мучительной смертью данной твари лучше умереть. «Как человек человека тебя прошу, хотя есть сомнения, что к нам обоим применимо данное определение». Особь издает сложные звуковые сигналы, возможно, это некий ритуальный вызов на бой. Оборотень продолжал работать над своими заметками, конспектируя увиденные его свихнувшимся мозгом картины, и одновременно с этим ожидая, когда его грандиозная ловушка захлопнется. Позади монстра, к сожалению, сохранившего большую часть человеческого облика и интеллекта, вышли из состояния невидимости два крупных дроида. Каждый из них напоминал поставленную на четырехногие лафет пушку, и выстрелили они сразу же, как только отменили режим маскировки. В узком пространстве медицинского блока вернуться было просто некуда. И даже если выскочить из помещения, спасение бы это не принесло. Расходящаяся широким веером крупная картечь прошивала несколько переборок. Хорошо, однако, что у меня на траектории стрельбы просто не оказалось. Сюрприз. Мило улыбнулся я охотнику через дистанционно управляемого фантома, который нисколько не пострадал. Чего от чисто материальных снарядов чрезмерно сложной иллюзией будет. А с магией у оборотней не лады. Но даже бы если он был развеян, то план бы все равно сработал. Ведь я уже успел как следует рассмотреть нужное помещение и зал, куда нужно телепортироваться. А теперь получай, засранец. Смещение выбросило меня в воздухе прямо из-за спины пушечных дроидов, не успевших не перезарядиться, не развернуться. Две сильнейшие шаровые молнии пробили их корпуса и забурились внутрь, расплавляя напрочь всю сложную электронику. Ну а чрезмерно прыгкий оборотень удостоился очень душевного удара в спину магаубийцей, рукоять которого я сжимал двумя руками. а I... Психопат рванулся вперёд, снимая себя с клинка. Ничего, здоровье в сердце, подобные ему твари, могут выжить. Но в резвости резко теряют. По крайней мере, на несколько минут. «Подловил! Ты меня подловил!» – завопил он. «Но ведь ты не мог меня подловить! Я охотник! Ты добыча!» «Ты не охотник!» Топор было очень легко вырвать из трясущихся рук телекинезом. Оборотню просто не хватило сил на то, чтобы как следует в него вцепиться. «Ты – труп. Так, с чего бы начать? А, разжижение костей. Я – охотник!» – упрямо взвыл оборотень, еще не начавший толком чувствовать, как его скелет стремительно начинает обретать хрупкость стекла. Пыточные проклятия действуют не сразу. Их такими, между прочим, специально и создали. «А ты – добыча! Ты не повесишь мою голову на стену! Я – охотник!» Громила запустил руку под связку скальпов, заменявшую ему одежду, а после вырвал из-под них какую-то штуковину, подозрительно похожую на электронный детонатор. Во всяком случае, я пользовался таким, когда проводил шахтерские работы по своении Марса. Еще одним доказательством данной гипотезы служило то, что одновременно с его действиями все здание начало сотрясаться взрывами, от которых оно зашаталось. «Гори долго!» — от всей души пожелал я безумцу, создавая небольшой огненный шар. А после того, как пламя объяло оглушительно завершавшего безумца, просто выпрыгнул в окно. И надо сказать вовремя, охотничий клуб начал складываться внутрь себя, словно карточный домик, оставив в относительной целостности лишь несколько верхних этажей. Спустя минуту только они торчали с потолка отсека и таким сталактитом, в то время как вся остальная часть постройки стала представлять собой груду строительного мусора. Быстрые поиски при помощи аурного зрения не смогли помочь мне обнаружить живых пришлось возвращаться на место встречи с пилотом. Сообщение о выполнении задания, в ходе которого никого не удалось спасти, не хотелось даже читать. А с докладом полководцу о сомнительном успехе и пилот вполне справится. Четвертый док встретил нас относительной тишиной, пустотой и спокойствием. Лишь бродили туда-сюда у выхода несколько диких флоренитов, очевидно забредших из коридора. Я их даже магией бить не стал, просто пнул несколько раз как следует. «Лейтенант», — поприветствовала меня голограмма диспетчера, «Рад, что увернулись «Я тоже счастлив, что мне это удалось», — хмыкнул я, скривившись от приступа фантомной боли в животе. «Ты почему прервал связь с командованием?» Вышел из строя передатчик сигнала. Аналоговые же системы имеют дальность воздействия лишь в 5 километров. «Чтобы позвать ремонтника, этого бы хватило», — виновато признался Искин. «Но вероятность проведения штатного обслуживания я сейчас рассматриваю как стремящуюся к нулю величину». «Данный модуль уже давно в этом блоке барахлил». И по плану замена ждалась на следующей неделе. Ладно, починим, или заменим Если самим не справится квалифицированного ремонтника позовем. Я в задумчивости покачнулся с носка на пятку. Объем и количество навалившихся забот ужаснули. С другой стороны, если возникшую неприятность можно решить оружием или деньгами, это не проблема. А расходы... Какими полезными и нужными активами мы располагаем в настоящий момент? Вами? С готовностью выдал иск ин, а затем неуверенно добавил. «И мной. Роботы, оружие, боеприпасы, медикаменты, оборудование, деньги в конце-то концов!» Я скрипнул зубами, но с некоторым трудом все же смог удержаться от брани. «Ладно, бывали мои практики рекрутые и по бестолковии. Этот хоть внятно говорить может». И не вставляет гордое междометие «дык» через каждые два слова. «Хоть чем-то из вышепричисленного ты располагаешь?» «Да, но боюсь, что применить с имеющиеся ресурсы в данной ситуации не представляется возможным». Виновата, понулил голову диспетчер. «Я смог установить контакт лишь с семеркой оставшихся в строю коридорных дроидов-уборщиков. Сейчас шесть из них наблюдают за ближайшими ключевыми точками станции, а последний стоит там, где вы его оставили. Еще один штатный ангарный ремонтник, который хоть и откликается на команды, но полностью потерял ход». В воздухе немедленно появилось трёхмерное изображение уже знакомого мне тумбочкообразного робота, а рядом повисла табличка с его описаниями и основными характеристиками. Дроид-уборщик. Дроид-уборщик, произведённый на планете Анчар, и мало отличающийся от любых других дешёвых дроидов-уборщиков, призванных очищать гладкие горизонтальные поверхности при нормальной силе тяжести. Там, где он проходит, пыль и грязь собираются вместе слабыми гравитационными и электрическими разрядами, а после засасываются в бак для отходов. Те же разряды используются для борьбы с тараканами, крысами и прочими мелкими вредителями. А с выискивающих непорядок зорких камер видеонаблюдения порой можно снять любопытную информацию. Уровень 1.5. Прочность 30. Скорость 1. обзор 360 градусов. Количество камер 3. Емкость аккумулятора 10. Емкость камеры хранения 2 стандартных малых ячейки. Урон генератором электростатики 0,1. Урон генератором гравитационных возмущений — 0,1 «Так мало уборщиков?» — удивленно приподнял я одну бровь, рассматривая характеристики машин, которым теперь мог приказывать. Не понимаю, как с такой скоростью и смехотворным показателем урона они охотились на вредителей. Впрочем, глупым, как пробки и много не надо. Но крысы! Против этих вечных спутников рода человеческого иногда и взрослый человек пасовал. Если животное попадалось шустрое и наглое, то частенько оно умудрялось удрать от своего потенциального убийцы. И эти бедняки справлялись с тем, чтобы навести чистоту в подобном архине Их штатное число на станции превышало 5000. Однако отсек для спрессованного мусора сочли пригодным в качестве емкости для транспортировки взрывчатых веществ. Диспетчер явно мог испытывать некоторые эмоции. Во всяком случае, сейчас на его лице отражалось отчетливое недовольство. Несмотря на малую эффективность, виду низкой скорости, почти все уборщики были использованы в качестве камикадзе. Оставшаяся партия стояла в самом глухом углу редко используемого отсека. Для его начинки бомбами банально не хватило взрывчатки у тех, кто занимался оборонной станцией. «Наблюдатели. Это очень даже неплохо», — не согласился с ним я, мысленно прикидывая эффективность подобных юнитов. «Не спят, не едят, не жрут и на голых баб, реальных или выдуманных, не отвлекаются». В гибели обязательно доложат командованию банальным прекращением телеметрии. Да, еще могут взорваться, если найти их чем зарядить. Они почти идеальные часовые. И на разведку опасное место их будет не жалко отправлять в случае необходимости. Давай дальше, чего там говоришь, случилось с роботом-наладчиком. В рабочем состоянии находится сборочно-ремонтный модуль марки «Технарь», расположенный за находящимся в доке звездолетом, обрадовал диспетчер, меняя голограмму «Технарь» тумбочкообразного уборщика на изображение трехметровой гусеничной тележки, ощетинившейся в разные стороны десятком длинных манипуляторов с разнообразными насадками. Ему лишь обломали плазменные резаки, использовавшиеся в качестве оружия ближнего боя, и испортили ходовую часть, но он все еще в состоянии самостоятельно починить значимую часть сломавшихся дроидов, или даже собрать на их основе новые конструкции, если к нему потащить обломки и необходимые расходные материалы. Технарь. Сборочно-ремонтный дроид способны тщательно и без ошибок выполнять даже самую сложную, кропотливую и нудную работу. Инженерный компьютер просчитывает все параметры ремонтируемой или создаваемой техники. Плазменные резаки режут и плавят металл и пластик. Генераторы силового поля придают деталям нужную форму. Пятипалые конечности при помощи специально для них составленных программ способны использовать любые инструменты. Амортизационные затраты в пару раз превышают заработную плату обычного наемного техника. Но эффективность данной модели давно уже никем не ставилась под сомнение. Уровень 15-25, прочность 100, скорость 6, обзор 90 градусов, емкость аккумулятора 100, емкость камеры хранения 10 средних стандартных ячеек, урон плазменным резаком 100-250. Несущественные мелочи. Я прикинул собственный потенциал в качестве таскательной силы и остался им в целом доволен. Уж килограмм 200 полезного груза на собранный из каких-нибудь обломков, волокуши, как-нибудь допру. А дальше пусть этот технарь мне собирает из него робота-грузчика, способного работать передвижным сундуком для добычи. А винтовку гибрицидную он предрядить сумеет? У меня есть одна, но патронов в ней почти не осталось. И как менять магазин, упорно не могу сообразить. Большинство биотехнических конструкций флоренитов несовместимы с имеющимся оборудованием. «Их оружие не создается из деталей, а выращивается целиком из металлического хитина на живых заводах», отрицательно покачал головой диспетчер. «Наши ресурсы, их техники и генные мастера могут использовать достаточно легко, а вот в обратную сторону развернуть процесс невероятно сложно. Может, с ним могли бы справиться в лаборатории станции, но не факт. А сейчас, когда нет персонала и значительной части оборудования, это вообще невозможно». «Печально», — вдохнул я с ожалением, рассматривая трофейное оружие. Впрочем, знаю, где еще несколько похожих лежит. Чем-нибудь еще ты можешь мне помочь? Поймите, у меня не хватает полномочий на то, чтобы выходить за рамки своих служебных обязанностей. Или тем более обмануть его вложенные при создании директивы. Покачал головой маленькая голограмма. И машинных мощностей даже для нормального функционирования почти не хватает. В настоящий момент я лишь ограниченно дееспособен. Предложено классовое задание. Апгрейд пособника. Помогите иск ину «Диспетчер». Стать из обычного компьютера чем-то более функциональным. Награда – вариативно. Страф за провал – вариативно. Принять – отказаться. Если я просто прикажу тебе заменить часть старых директивов на новые, это не сработает?» Уныло уточнил я, припоминая свои знания о демонологии. По всей видимости, именно данная вид темных ритуалов более или менее соответствовала программированию искусственных интеллектов. Обновление приведения военного положения уже сделали все возможное существующей системой покачала головой маленькая фигурка. Нужны дополнительные программы, а также расчетные модули, охлаждающие системы, платы поддержки, системы автономного питания и многое другое. На том корабле можно что-нибудь отыскать? Я кивнул в сторону издырявленного корпуса космического судна. Где-то за ним и стоял обездвиженный технарь. Посмотреть на него поближе, что ли? Он не выглядит беззащитным. Может, там найдется что-нибудь полезное для твоего апгрейда? Или моего? Искать можно. Найти вряд ли. Категорично мотнул головой диспетчер. Данное судно принадлежало группировке наемников, которые, уходя, должны были забрать с собой все, что могли унести. Мои датчики фиксировали даже извлекаемую ими из кают мебель и одираемые отделочные материалы внутренних помещений. Короче, остаток годится лишь на переплавку. «И куда же они со всем этим добром намылились?» – уточнил я, уже мысленно предвкушая, как доберусь до целого склада полезных вещей. Наемники – это такие барахольщики, по сравнению с которыми обычный армейский прапорщик является просто мотом, транжирой и растяпой. У них есть все. Всегда. От оружия до документов соседней державы. Или это очень плохие наемники, которые быстро станут мертвыми наемниками. Ты проследил их маршрут. Болтовня с иск сопровождалась поисками чего-нибудь съедобного. Мои силы, физические и магические, в самом ближайшем будущем опять уменьшатся. Как только я выйду из очищенного дока и примусь искать выживших. А отдыхать каждый раз после того, как маны останется несколько сотен единиц слишком расточительно. Уверен, чем дольше мне придетсяся возиться с зачисткой, тем меньше от станций и ее жителей останется в итоге. Требовалось найти что-нибудь тонизирующее, стимуляторы или хотя бы кофе. И быстрое торопливое мародерство оказалось успешным, в одном из шкафчиков, расположенных в настройке обнаружилась чашка со следами многолетних отложений чая. Начатая упаковка печенья с мятным вкусом и запакованная в прозрачный пластик колбасная нарезка. А еще там имелась стилизованная под графин стеклянная бутыль, увитая прозрачными виноградными лозами. Похоже, кто-то держал тут запасы для рабочего перекуса, и нз на ближайший праздник. Мели на ревизию высокого начальства, которое тоже в некотором роде праздник. Примерно как похороны. Данное полулегальное военизированное подразделение покинуло территорию станции через портальный зал. За восемнадцать с половиной часов до подрыва реактора. Моя улыбка, вызванная первым глотком вкусно пахнущего и ласкающего язык напитка, увяла. Предвосхищая ваш следующий вопрос, поясню. Последний оплот оказался настолько наводнен беженцами именно потому, что он долгое время оставался единственным путем отступления из оккупированной системы. К сожалению, воспользоваться им до подрыва реактора смогли далеко не все. Так же, как не смогли пробиться портальный зал сквозь десантной группы противника. Или хотя бы отступить к спасательным модулям. Да, сквозь такую ораву тварей пробежать действительно сложно, согласился с ним я, проверяя, как на мне сидит костюм пустотного пожарного. Вроде бы нигде не жмет. А значит можно идти наносить добро и причинять справедливость. Методами священной инквизиции, пытающей столь трепетную любовь к острам. Благо я неплохо знаю огненную магию. К тому же с внутренней стороны обнаружилось несколько очень симпатичных карманов куда могла быть складирована не слишком габаритная добыча. Вроде вина и колбасы. Хотя мне до сих пор практика растений кажется очень странной. У хлоренитов инкстинкты почти не предусматривают самосохранение. власти и нестерпимость к окружающим серьезно подавляют страх за себя. Атавизм, оставшийся им от предков, бывших эльфийским биологическим оружием. Почти так же дела обстоят заботой о потомстве. Значение имеет лишь относительная пригодность условий для начальной стадии роста. Дальше о своем выживании дикие флорениты должны заботиться самостоятельно. Диспетчер вздохнул. Одна из злых линий на его голограмме замерцала и погасла. Рейтенант, фиксирую враждебные действия в непосредственной близости. Прошу принять меры к сохранению функциональности оставшихся систем. Предложено повторяющееся классовое задание. Мародеры. Разберитесь с теми, кого на вашу станцию не приглашали. Награда – 1000 опыта. Вариативно. Штраф за провал, отказ, ухудшение отношения с искинами станции на 10. Принять, отказаться. Что там ломают? Я уже был занят проверкой своих запасов магической энергии патронов. Первое осталось тысяча с хвостиком, а вторых только три. В любом случае боеприпасов маловаться. Нет, случалось мне ввязываться в схватки из куда более печальными перспективами. Однако лучший бой из состоявшихся это тот, в котором враг даже не успел понять, что его убило. И самое главное, сколько их? Ломают стационарную ракетную турель среднего радиуса действия. Самих ракет там не осталось, но пусковые механизмы и особенно блок удаленного управления представляют собой определенную ценность. иск нахмурился и наморщил лоб, имитируя бурную мозговую деятельность. И это не флорениты. Камера, расположенного рядом поста внутренней охраны, зафиксировала четырех мародеров. Ни один из них не имеет открытых инвестиционных кодов, показывающих его принадлежность к той или иной группе гражданских о oh. Я немного помолчал, подбирая лежащую на полу почти разряженную биовинтовку, ну и внимательно разглядывая табличку выданного квеста. Опять вроде бы многовато для маленькой потасовки, учитывая те его мизерные крохи, которые дали за обычных флоренитов. Ну, ровно столько же, сколько отвесили за уничтожение ассимиляционной группы. Да и слово «повторяющееся» немного успокаивало. Видимо, обязанность гонять грабителей и захватчиков являлась штатной для рейдбосса станции и требовала дополнительных пояснений. Уже появились? Быстро они. Безопасный маршрут в нужной точке проложить сможешь? Выполнение затруднено в связи с поломкой оборудования. Отрицательно покачала маленькая голограмма. Рекомендую воспользоваться роботом-уборщиком, чтобы он мог служить проводником и оказать поддержку. А после устранения угрозы советую найти в одном из магазинов станции менее габаритный коммуникатор, пригодный для соединения с подключенным ко мне оборудованием. Военное положение предусматривает использование ликвизированных ресурсов на нужды обороны. С точки зрения закона все будет нормально. Ну, соблюдение юридических тонкостей не может не радовать. Соренизировал я, взваливая себе на плечи подъехавшего уборщика. Интересно, какую помощь он мне может оказать в бою? Пол натереть так, чтобы противник на нем сразу поскользнулся? Для того, чтобы идти на таран, скорости габариты у этой самоходной тумбочки совсем не те. При его, как бы, оружии, которым таракана можно убить лишь в случае критического удара, речи вообще не идет. А если объявятся наследнички использованных ресурсов, кто будет выдавать им компенсацию? Это решается в судебном порядке, — педантично повестил меня Иск Инн, через динамик уборщика. Прямо, направо, левая дверь через 15 метров. Четверо диких флоренитов перекрывают кратчайший маршрут. — Несущественно, — откликнулся я, рубя мечом ближайшего противника и отшвыривая пинком второго. Тот по какой-то причине был всего лишь тринадцатого уровня. Его стержневой корень просто лопнул после близкого знакомства с сапогом. Оставшаяся парочка повисла на мне, как собаки вцепившись своими листьями, когтями, куда достали. Однако их хватка быстро рожалась, стоило лишь ткнуть острием клинка сначала по одной, а потом по другой плодоножке. Если их меньше пяти, и они неразумны, можешь даже не предупреждать. Принято к сведению, согласился диспетчер. Поднимите голову вверх и немного налево. Данная щель... Превышающие ваши габариты выходят сквозной пролом. Если подняться по нему на четыре этажа вверх, это позволит существенно сократить дистанцию до цели. Ох, похоже, я был очень-очень прав, когда не пожалел полутысячи золотых за обучение левитации у признанного мастера полётов. Ноги оттолкнулись от пола и утративши вес тела, стремительно рванула вверх. Что-нибудь ещётовые камеры засекли. Например, уровень данного квартала узнать было бы неплохо. Прямые данные отсутствуют. В зоне их деятельности нет идентификационных сканеров нужной мощности. Не порадовал меня компьютер. Однако анализ снаряжения показывает, что оно относится к наиболее распространенным моделям обычных гражданских товаров. Озвучить вам их характеристики. Не трать запас энергии. Я приземлился на край оплавленной плиты и покосился на бледную пленку силового поля, удерживающего атмосферу. Похожей причиной появления этой импровизационной лифтовой шахты стало прямое попадание в борт станции. Надо приспособить какой-нибудь удаленный изолированный отсек под жилье. Иначе, как только энергия в аккумуляторах закончится, просто задохнуть в вакууме. Сто раз подряд. Куда двигаться дальше? Вы почти на месте. Обрыв цепи питания зафиксирован в 200 метрах от данной точки. Обрадовал меня Иск-Инн через робота, небрежно поставленного в ближайший уголок. Рекомендую соблюдать режим тишины. И восстановить линию после окончания разбирательств с нарушителями. Довожу до вашего сведения, что станции гарантированно не функционирует. Она была уничтожена прямым попаданием торпеды еще до обрыва связи с большей частью сервера. Очередь автоматического оружия остановлена, неделимой броней. Прочность 150 из 300. Нашу болтовню определенно засекли, иначе ничем нельзя объяснить тот факт, что стоило мне приблизиться к двери, как ее тот час прошили пули. Причем бил неведомый стрелок достаточно точно, и явно не жалея патронов. Вспомнив о принципах равновесия, я ответил аналогично, запустив пяток воздушных лезвий широким веером сквозь издрявленную преграду. Заклинание превратило тонкую пластиковую перегородку в щепки, а того, кто стоял за ней, — набор запчастей. Дроид. Проклятие. Кто-то ей в засаду, которую оборотень в медблоке готовил, не сумел обнаружить. Я хлопнул себе по лбу, досадуя на собственную оплошность. Привычные поисковые заклинания засекли живых существ существо магию. Но чистая механика... Она не была настолько интересно и мне чародеем, чтобы они разрабатывали сенсорные чары. Выскивающие слишком сложные и потенциально опасные устройства. А об электронике на моей второй родине вообще и слыхом не слыхали. «Эй, вы там, сдавайтесь! Я лейтенант службы безопасности этой станции и обвиняю вас в мародерстве!» «Не докажете!» – крикнули мне в ответ звонким девичьим голосом. «Откуда ты из глубины отсека?» Просторное вытянутое помещение было заставлено каким-то кожухами носившими явные следы принудительного демонтажа. Из них с мясом вырвали отдельно, вероятно, самые ценные куски. В дальнем конце отсека изъяла правильная формы четырехугольная дыра, затянутая уже знакомой пленкой силового поля. Вот значит, как вошли эти типы. И ведь явно знали, куда идти, паршивцы. Или паршивки. Мое владение сенсорными чарами не находило на достаточно высоком уровне, чтобы с гарантией определять пол прячущихся. Ну тогда вандализме. Не стал упорствовать я, глазами намечая себе точку, куда можно было бы мгновенно переместиться. Воистину телепортация – незаменимое умение для тех, кто не хочет драться лицом к лицу и предпочитает бить противника в спину. Тут и все улики на лицо. Мне это вполне хватит для самых решительных мер противодействия. Но пока еще все можно уладить обычным штрафом. «Это точно местный лейтенант?» Нервно уточнил женский голос, обладательница которого пряталась за большим механизмом неясного назначения. «Истина. — подтвердил тот, кого я индифицировал как начинающего мага. Кстати, он был мужчиной. Его тони не проскальзывала ни единой эмоции. Даже диспетчер проявил больше чувств. Ну или старательно их имитировал. А чего он такой, ну, не солидный? Не унималась представительница прекрасного пола, в голосе которой стали появляться капризные, даже истеричные нотки. Избалованная стерва. Зуб готов поставить, что она именно такая. Сколько уж я подобных на светских раутах и имперских балах навидался. Хотя плохой по характеру девушки еще не повод отказываться от посещения ее спальни. Главное так занять ее делом, чтобы на разговоры лишние размышления у него просто времени не осталось. Свиты нет, брони не видно, и оружие только ножик да винтовка флоринистская, которую даже перезаряжать нельзя. исполняющий обязанности», — также спокойно пояснил ей маг. «Ветра открыли мне это». «Народ!» — прикрикнул я на окончательно обнаглевших мародеров. «Да со мной так себя вести уже лет пять никто не осмеливался. Впрочем, в нереальности я себе репутацию типа, с которым шутить опасно, создавать только начинаю. И сделать это будет сложновато, просто потому что народа тут слишком много. Быть первым парнем на деревне все же проще, чем вторым в Великом Риме. Вы сдаваться собираетесь или как? А то время, знаете ли, не резиновое, и мое терпение тоже». «Гра!» раздался из-за непонятно зачем стоящего здесь большого металлического контейнера, гортанный рык, в котором поток чистой злости почти полностью скрывал членораздельную речь. «Прорвать врага ради хозяйки!» «Место! Зверь!» скомандовала невидимая мне девушка, шелкнув кнутом. «Точно кнутом! Я этот звук ни с чем не перепутаю!» «И молчать! Не видишь, я думаю!» Четвертый незваный гость медленно полз по потолку в мою сторону, стараясь производить как можно меньше шума. Хорошая тактика, однако не против того, кто обычно использует схожие и потому всегда старается искать вокруг себя спрятавшихся врагов, или сидящих в засаде, коварных убийц. Кстати, человеком данное существо точно не являлось. Мое видение жизни четко сигнализировало, что конечности у него больше двух. Может быть, три. Десятка. И тело было подозрительно круглым. Только занявшие это место, не набравшие силы, вряд ли обладающие козырями в рукаве. Вслух принялась размышлять девушка, не торопившаяся высовываться из своего убежища. Она явно отвлекала мое внимание, чтобы увеличить шансы губенького рейд-босса на получение критического удара в самом начале схватки. Но все же лейтенант, кто попал, им не станет. И оценивается голова любого из них неплохо. «Эй, твари, как думаете, возьмем его?» Невидимка пополз у меня прямо над головой. Я остановился в метре за спиной. А я и виду не подал. Хочет выстрелить в затылок. Флаг ему в руки, барабан на шею и паровоз навстречу. Уж на пару секунд незримой брони должно хватить. А дальше он узнает, почему у нахальных ассасинов всегда есть только одна попытка убить боевого мага. «Шанс успеха – 10%, – обрадовал ее дремациональный маг, начиная стягивать к себе энергию. Шанс потери добычи – 78%. Эти модули нам бы пригодились, но они все же не такие дорогие. Пришла к однозначному решению девушка, очевидно выполняющая в данном отряде командные функции». И в это время из-за кожуха, за которым она укрывалась, установилось сразу три одинаковых изощрённых силуэта, сжимающих в руках длинные ружья. Вот только ни один из них не являлся настоящим. Фантомы. Или, учитывая обстановку, скорее голограммы. Их задача – отвлечь моё внимание и, возможно, потратить несколько выстрелов на уничтожение ложных целей. В атаку! Критический удар. Неизвестный противник получил 425 повреждений. повреждение в работе центрального мозга и умирает на месте. Получено 20 единиц опыта. Прыгнувший на меня со спины убийца сам насадился на выставленное ему навстречу лезвие клинка. Схлипнув и оросив всё вокруг тёмно-синей кровью, он скользнул вниз, как раздавленная медуза. Да, собственно говоря, он и был медузой, разрубленной. Сокращался в агонии проткнутым лезвием характерный пузырь. Дёргались отличные просматривающиеся внутренние органы, беспорядочно стучали по полу небольшие щупальца. Одежда и существо себя не отягощало. Быстро меняющая цвет кожа, Обеспечивало странному созданию природную мимикрию. Однако, видимо, в качестве компенсации, данный моллюск-нудист обладал слабым здоровьем. Но как тут наловчишься держать удары, если мозги от внешней среды не защищает даже череп? Снайперская пуля. Остановлена незримой бронёй. Прочность 50 из 300. Ментальный удар обрушен на ваш разум. Вы получили 15 повреждений, отразив часть урона на самого нападающего. Здоровье 1475 из 1500. «Вы сотворили заклинание смещения Мана – 1400 из 2500. Дистанция – 8 метров. Эй, псион!» Успел возгласить холодным, лишенным эмоций голосом мой противник. Прежде чем магаубийца, вонзился ему в спину, с ощутимым сопротивлением пробивая серебристый комбинезон в районе верхней части лопаток. Волосы не мешали. Не имелось их у него. То ли лысым от природы данный субъект оказался, то ли брил бошку регулярно. Одежда его, похоже, относилась к какой-то разновидности тканевой брони. Интересно, ее можно надеть под нормальные латы? То есть, фу чего я? Боевый скафандр. Критический удар. Неизвестный противник получил 250 единиц повреждений. Перелом позвоночного столба и парализован на 6 часов. «Аррр!» <мышленный голос> – <мышленный голос> заорал оказавшийся со мной лицом к лицу второй нелюдь, которого я пока еще не знал, как правильно классифицировать. Это был покрытый зеленой шерстью здоровенный четырехлапый обезьян сжимающую в каждой конечности по стволу. Одежда на нем имелась, но какая-то минималистическая. И в стиле темных эльфов. Пряжка, застежка, шиповная бляшка. Отковал же он в лучших традициях бешеных орков. Просто и безыскусно. Лоб в лоб. Использовав собственный лоб в качестве тарана. Даже забыл о том, что в лапах сжимает оружие. Одни только кожаные ремешки и кусок ткани в районе паха. Кстати, очень маленькие. Неодобрительно произнес я, делая шаг в сторону. Гигант, имеющий не менее двух метров высоту, размаху долбанулся о кожух. Но вопреки моим подспудным ожиданиям, не упал с разбитой мордой, а просто пробил башкой в механизме дыру, где и застрял. Похоже, его напарник страдает общей болезнью большинства колдунов, а именно полным нежеланием учиться тактике. Какой смысл использовать в качестве укрытия столь непрочный объект? Он бы еще за фанеркой спрятался, или натянутый между столбами полиэтиленовой пленкой. «Да, есть чего заработать комплекс неполноценности. Или ты женщина, ну просто совсем не имеющая сисек». «Хм, С чего заработать комплекс неполноценности, все равно есть». Снайперская пуля вылетела из длинной винтовки, сжимаемой нежными женскими ручками, чтобы отскочить от на миг вспыхнущей в воздухе преграды и врезаться куда-то в потолок. Умение творить заклинания беззвучно, удобно еще и тем, что в момент их создания можно болтать сколько угодно. Ну, если хватит концентрации». А то, чтобы создать перед дулом маленький участок невоспринимаемого глаза магического щита, усилий требовалось приложить совсем чуть-чуть. А с самого момента телепортации держал в поле зрения особу, подобно медузе, находящуюся в состоянии невидимости и плотно прижимающуюся к полу. То, что она в общем и целом идентична своим фантомам, выдавали очертания, подсвеченные заклинанием ладного женского тела. Магии в ней не имелось ни на грамм, а значит маскировка, скрывающая бандитку и ею в руках здоровенную бандуру, осуществлялась чисто техническими методами. «Ай-яй-яй!» Я поднял вскрикнувшую от испуга девицу, воздух телекинезом, шутливо погрозил ей пальцем и прямо по воздуху потащил к себе. По пути избавляет от кнута, пары пистолетов за поясом и какой-то подозрительной фигни, возможно, являющейся гранатой. Мана стала стремительно убывать, но еще примерно на пару минут содержанию девицы в подобных магических оковах хватит. Надо сказать, что добыча выглядела очень даже неплохо. Голубоглазая блондинка лет 30, не чурающаяся макияжа и не портящая гриву роскошных светлых волос какими-нибудь жуткими прическами. Правда, грудь четвертого размера слегка не соответствовала тонкой талии и узковатым бедрам. ну когда и какой мужчина жаловался на подобную диспропорцию? Нам даже не очень-то интересно, от природы так обстоят дела или пластический хирург слегка переусердствовал. «Разве тебе мама не говорила, что лучше быть хорошей девочкой?» «Ведь плохих девочек порою наказывают». «Слушай, а кожаные ремни у этой зеленой абразины настоящие?» «Мне чувство космической гармонии не разрешает пороть столь милую попочку какой-нибудь экологически вредной синтетикой». «Отпусти меня, извращенец!» Блондинка оправдывала ожидания, закричав и немедленно устроив попытки избавиться от прочной хватки телекинических объятий. «Собственно, мне лишь несколько раз в жизни встречались особы, которые бы не показали на подобную угрозу стандартной женской реакции». Этот случай стал, наверное, девятым или десятым. Вместо того, чтобы испугаться, разрыдаться или на худой конец бросаться проклятиями ругаться, а потом все же вынуждена пойти на сотрудничество и начать мирные переговоры, девушка стала отдавать приказы. «Рабы, спасайте меня, или я посажу вас всех в один карцер и заставлю месяц жрать исключительно друг друга». ах вырвал поцарапанную морду из кожуха зеленый обезьян. «Порву за хозяйку!» «Рабы?» Я передернулся от собственных неприятных воспоминаний, перевел взгляд на висящую в воздухе девушку и жал сильнее незримую телекинническую хватку. Не до состояния, стекающей вниз с кровавой каши, но до характерного хруста костей. Мало чего мне в своей жизни, жизнях, доводилось ненавидеть так, как неволю. И тех, кто держит в ней людей. Ну или иных каких-нибудь разумных. Похоже, вам придется очень многое мне объяснить, дамочка, и не советую врать, результат вам не понравится. «Пытки я не люблю, но применять умею неплохо». Вместо ответа блондинка плюнула в меня какой-то дрянью, которую до того прятала у себя во рту. «Против вас применён артефакт «Игла Тёмного Инквизитора». «Незримая броня рассеяна, все активные заклинания прекращены, нанесено две единицы повреждений, здоровье 1498 из 1500». «Стреляй в него, зверь!» — крикнула шмякнувшаяся на свою аппетитную попку девушка. Против вас применена особая способность – град пуль. Вы получили 350 повреждений. Здоровье – 1323 и 1500. Оружие мохнатого космического примата оказалось с пистолетными пулеметами. Не слишком точными, с откровенным издевательским калибром в пару миллиметров, но скорострельным. Я яхнуть не успел, как был нафарширован ни то мелкими пульками, ни то крупной дробью. Хорошо, что для сотворения боевых заклинаний мне уже давно не нужно в обязательном порядке подавать голос. Вы сотворили заклинание «Шаровая молния». Неизвестный персонаж получил 800 единиц повреждений и погибает. Получено 55 единиц опыта. Мана 2100 из 2500. «И зачем я ударил по площади?» Задал себе вопросом, наблюдая за тем, как затихает бьющееся в агонии зеленое тело. Находящееся рядом с ним механизм искрил, как бенгальские огни, и дымился сгоревшим предохранителями. Интересно, кто в итоге нанес аппаратуре больший ущерб? Я или мародеры? «Эй, красавица, ты тут одна осталась. Дурить больше не будешь?» «Эй, я кому говорю «Да». Град оказался тем, чем и был. Градом. То бишь бьющим, куда придется по площади, кусками. Только не льда, а металла. Не то рука у четверых рукой обезьяны дрогнула. Не то рюкашет случился. Но только одетый в обтягивающий черный комбинезон девушка с роскошной гривой светлых волос, теперь обиженно взирала на мир остекленевшими глазами. И даже дырочка во лбу ее не особо портила. «Да, вот тебе язык. Получите, распишитесь, закопайте». Я поморщился и прикрыл из жертве дружеского огня глаза. Не могу смотреть на мертвых женщин, особенно красивых. Что-то противное моей природе есть в том, что они погибают. Хотя пару раз приходилось и самому давить соблазнительных гадин в юбках, с которыми иначе было просто никак. Вот только каждый раз после такого события напивался я в хлам и долго отходил, пытаясь понять куда это на автопилоте в очередной раз ноги занесли. Иногда эта игра додрожна напоминает мне обычную жизнь в самых худших ее проявлениях. Парализованный маг в сером комбинезоне вдруг начал биться затылком о стену и выть, срывая голос. Подскочив к нему, я активировал магическое зрение и увидел, как по всему телу поверженного противника вспухают быстро увеличивающиеся в размерах гниющие язвы, буквально разлагающие его заживо. И, видимо, даже неспособность двигать всем, что ниже шеи, не мешала ему испытывать просто чудовищную боль. «Что с тобой за фигня такая?» Не смог удержаться я от ругани, видя, как плоть мага расползается мерзкого вида слизью. Можно было бы попытаться раскалить клинок и вырезать язвы, прижигая раны, но несколько десятков подобных процедур бедолага сдохнет от боли или кровопотери раньше, чем мне удастся завершить процедуру. «Я все-таки весьма отвратительный целитель». Сказывается первоначальное обучение у темного мага, запрещавшего полурабу избавляться от полученных травм и причиняемых ими страданий. «Эй, отвечай! Я попробую помочь!» «Это рабская сеть, капсулу с кислотой, по всему телу. Хозяйка возродилась и приказала сдохнуть, чтобы я вернулся к ней. последний раскроется та, что в мозгах». Каждое слово давалось умирающему с большим трудом. «Добей! «Да не могу!» Отсекающее чувство барьер не мог справиться с такой болью. «А-а-а! Добей!» Выполнено повторяющееся классовое задание «Мародеры». Награда «Тысяча единиц опыта». Взмах клинка обрадовал стоны поверженного противника. Закрыл квест и принес мне опыт за очередное уничтожение неизвестного персонажа. Но он не уверен, что это надолго избавило беднягу от мучений. Ведь он, похоже, возродится где-то рядом с той блондинистой дрянью, которую стоило бы утопить в бетоне. Кто знает, чего с ним сотворит стерва, расстроенная поражением. Боли от пули в лоб она вряд ли успела почувствовать. Интересно, Орис говорил, что в целом данный кусок нереальности лучше, чем моя прошлая жизнь. Я убрал могуубийцу в ножны, покрутил затекшей шеи и передернулся от накатившей неприятных чувств. Интуиция совсем не то чувство, которое можно игнорировать и при этом оставаться в живых. Но нет ли здесь отдельных уголков, которые будут хуже самого ужасного кошмара? возможного в обычном материальном мире. Ваше умение интуиция повысилось на 1 Всего семнадцать. Если наперсточник будет играть честно, то в конце концов вы обдерете его как липку. Впрочем, кто и когда видел честного наперсточника? что Че, серьезно? Я по привычке поднял взгляд к небесам, наткнулся только на потолок. Ну, сойдет за неимением лучшего. Ведь кто знает, в какой стороне тут на самом деле верх или низ. Искусственная гравитация может расположить его решительно где угодно. Эй, высшие силы игровой администрации, правда что ли? Да вы совсем офонарели. Это же какой гоблинской травой надо было закуривать гномский самогон, чтобы такие законы бытия придумывать и воплощать в программном коде? Покрытые пластиком небеса промолчали. И какое-нибудь умение или достижение типа связь со вселенной или понимание сути мироздания мне не дали. Сволочи. Труп моих ног мягко зиял и стал стремительно терять четкость и плотность. «Куда?» Я попытался схватиться за серый балахон, бывший, судя по всему, весьма достойной броней, но пальцы прошли насквозь металлическую ткань, по пути наткнувшись на нечто твердое. Э ну что это за дрянь?» Вакуумный глушитель. Убирает засветку выстрела в звуковом и тепловом диапазоне. Оставшийся ресурс 24%. «Ну зачем мне глушитель без винтовки?» Задался я вопросом и покрутил длинную цилиндрическую трубу в руках. «Лейтенант, уже можно заходить?» Рождался откуда-то издалека голос из Кина, транслируемым роботом-уборщиком, на максимальной громкости динамиков.